Глава пятнадцатая Вот и задала мне миссис Джалраун задачку. Всю дорогу до дома я размышляла над тем, как мне выяснить, кто из ее родственников мог встретиться со скульптором. Смогу ли я узнать больше? Одна деталь была известна — это женщина. И женщина с ребенком. Остальное оставалось в тумане. Не успела я еще подняться к себе в комнату, как из гостиной меня окликнула Аделла. «Клэр, дорогая, подойди!» «Я хочу серьезно с тобой поговорить!» Созрела, значит. Я вздохнула, мысленно обращаясь к древнейшим, чтобы они пощадили меня, а затем, изобразив самое большое смирение, вышла к тетушке. Она сидела за письменным столом и разбирала ворох писем и бумаг. «Что-то случилось?» — уточнила я. «Скажи, пожалуйста, где ты пропадала полдня?» Она едва подняла на меня взгляд. «После того, что случилось на ярмарке?» это небезопасно я была не одна и не гуляла по городу мне нужно было уладить некоторые дела тетушка сняла с носа пенсны и посмотрела на меня самым явным укором на какой только была способна какие у тебя могут быть дела в незнакомом городе надеюсь ты не на свидание ездила она свела брови стараясь придать себе еще более суровый вид Похоже, и правда подозревает, что я могла встретиться с Лестером Этлхардом, например, раз уж о нас так много болтают. Нет, я была в лавке мастера Карнаги. Так и сказала бы, что ездила за покупками. Голос Аделы сразу смягчился. «Кстати, как скоро привезут твои перешитые платья? В одних и тех же появляться в городе скоро станет неприлично». «Через два дня», — сухо ответила я, — «но я ездила не за покупками». просто решила дать своему увлечению жизнь. Возможно, из этого выйдет что-то стоящее. «Это какому увлечению? Прости!» Вновь напряглась тетушка. Клэр рисует чудесные эскизы шляпок. Внезапно отозвалась из-за моей спины Марвена, которая только что вошла в комнату. Я видела их. Честное слово, не отказалась бы ни от одной, если бы кто-то наконец их изготовил. Она прошла до дивана и плавно опустилась в него. Мы переглянулись. «Надо же!» Адела хмыкнула. Неужели ты решила шить их сама? Да еще и продавать? Леди не должна работать. Но вы же работаете. Я не леди. Тетушка снисходительно улыбнулась. А вот ты должна вести себя совершенно иначе, если действительно когда-то хочешь ей стать. Я не буду шить шляпки лично, чуть раздраженно ответила я. Мне поможет мастер Карнаги. К тому же мы найдем швей и шляпниц, если нужно. От меня требуются только эскизы и согласования при пошиве. Ох, ну что ж, Аделла всплеснула руками. Я все же советовала бы тебе не увлекаться. Не хотелось бы лишних разговоров. Если дело пойдет, мое имя появится на вывеске мастерской рядом с именем мистера Карнаги. Мне кажется, это лишнее и вообще. Я предпочла бы, чтобы ты помогала мне в гостиничных делах. Только немного, и так, чтобы не узнали другие. Скоро закончится строительство еще одной. Мы будем сбиваться с ног. Но Клэр вовсе не обязана разделять все ваши интересы. У нее вполне могут быть свои. Очень своевременно напомнила Марвена. К тому же мы с Фэлоном помогаем вам всеми силами. Это очень, очень хорошо, милая. Клэр, конечно, ты можешь заниматься тем, что тебе интересно. Если это не навредит твоей репутации. Просто будь осторожна. Бери с собой Мусона и не оставайся одна. И еще своевременно предупреждай меня о том, куда ты выезжаешь. Хорошо. Не стала я спорить. Кстати, завтра я собираюсь к юристу. Мне нужно правильно оформить договор с мистером Карнаге. Надеюсь, за всеми этими хлопотами ты не забудешь об именинах Армеля Брорнерда? Тетушка отложила в сторону очередное письмо. Я уверена, вы напомните мне о них еще не раз. Марвена тихо прыснула, распознав легкую колкость. «Зря вы хихикаете!» Без тени обида в голосе ответила Адела. «Клэр, срочно нужно обзаводиться нужными знакомствами». «Пока что у нее больше скандальных, даже ярмарка не помогла». Кстати, о знакомствах. Устав стоять, я присела рядом с Марвеной. «Сегодня в лавке я встретила миссис Мэриэль Джалраун. Это знакомство можно назвать достаточно полезным». Аделла едва перо не выронила и посмотрела на меня с таким изумлением, словно я сказала ей, будто своими глазами видела живого дракона. «И она говорила с тобой?» Вполне мило. Оказывается, мы встречались раньше, На ртали. Но кто она такая, я узнала только сегодня, представляете? Такая интересная личность. Жаль, я так мало не знаю. Тетушка села поудобнее, и ее лицо приобрело выражение готового вести лекцию профессора. Тебе еще позволительно некоторое невежество. Миссис Джалраун одна из самых состоятельных и уважаемых женщин Кальна, но, к сожалению, в ее семье были несчастья. Она сочувствующе вздохнула. Ее муж и сын погибли несколько лет назад при строительстве моста Балхорн. Ты наверняка видела его. И она осталась совсем одна. Ахнула я. Нет, у нее еще есть средняя дочь, она уже замужем. И младший сын, он сейчас учится в университете, в обычном человеческом университете. В ее роду не было магов. Я нахмурилась и со стороны мужа тоже, и с его стороны. А вот ее сын женился на Леконите. Это был просто сногсшибательный роман, как говорили. Адела мечтательно улыбнулась, но ее лицо быстро омрачилось. Магические расы редко связывают себя узами брака с обычными людьми, но тут все складывалось, как в сказке. Свадьба была просто грандиозной. Половина нашего отеля была забита гостями, которые на нее приехали. Оба молодых супруга аристократического рода. Оба состоятельны и влюблены друг в друга. все складывалось просто замечательно. Правда, невестка Мариэллы вела довольно скрытную жизнь, пока была беременна. Но это и не Наверное, об этом ходило много сплетен. Осторожно прощупала я почву. Да, болтали разная, разное, конечно. Союз ликониты и человека мог обернуться непредвиденными сюрпризами. Но все обошлось. У них родился чудесный мальчик. А потом случилась эта ужасная трагедия. И после этого между Мариэллой и ее невесткой словно земля растрескалась. Та уехала в загородное поместье, которое ей досталось в приданное от родителей. И, насколько я знаю, с миссис Джалраун они почти не общаются. Как это все печально. К сожалению, наша жизнь полна неожиданностей, и никто не знает, как сложится судьба. Марилла нашла утешение в светских приемах и работе. Она переняла все дела мужа. Конечно, за это ее осудили, мол, женщина, леди, не может одна мотаться по городу и решать дела с мужчинами самостоятельно. Прямо как ты, Клэр. Не забыла она уколоть меня. Но ей всегда было все равно. И она не потеряла ни капли своего высокого положения. Значит, все зависит от того, как себя поставить, едко заметила я. Она решила, что не хочет зависеть от чужого мнения. И люди приняли это. Так бывает далеко не всегда. И для этого должны быть основания. Семья Джалраун слишком влиятельна, чтобы остальные начали вдруг ее презирать. У Мариэль множество инвестиций в самые важные проекты. Даже мэр с ней считается. Это действительно очень серьезно. Знакомство с ней — это приятное обстоятельство. Но нужно быть осторожнее. Такие люди могут возвысить, а могут уничтожить, если чем-то им не угодить». Адела помолчала. «А ведь ее сын вполне подходящего возраста, чтобы...» «Так». Я подняла руку, останавливая ее рассуждения. «Не будем начинать. Мы всего лишь обменялись парой слов. На этом все». «Всегда нужно иметь запасной вариант», — разобиделась тетушка. «А у немало». Шутку упомянула Марвена. Я едва удержалась от того, чтобы не ткнуть ее локтем в бок. Кроме Армели? Это не вариант вовсе. Сбунтовалась Адела. Так, все, хватит болтовни, у меня еще куча дел. Она помахала на нас рукой, прогоняя. Уже вернувшись в свою комнату, я решила, что обязательно должна выяснить, где живет невестка Мариль и поговорить с ней. Только нужно придумать, как сделать это наиболее скрытно. Лестер Этлхард. Как и ожидалось, дед Ургофа жил в новой части артефакторного района Кальна. Старая часть была гораздо ближе к центральному округу, но город, как известно, разрастается вширь, поэтому позже построенное жильё теснилось почти на самых его окраинах. Мое семейство переехало в Кальн не так уж давно», как будто попытался оправдаться Ургов, которого Лестер взял с собой. «Но дед раньше нас всех. Он еще успел занять неплохое место среди артефакторов. И будь у него не такой скверный характер, он нашел бы гораздо больше покупателей». «Да, с покупателями надо нежнее», — согласился Лестер, глядя в окно. Чем дальше, тем район больше напоминал промышленный. «Однообразные дома из бурого кирпича, приземистые, как и самые лучшие артефакторы среди всех магических рас, двор Фита. Вот его дом!» — ткнул пальцем в сторону ургов. но опытный кучер без лишнего напоминания остановил экипаж прямо у нужной двери. Лестер спустился на сыроватую мостовую. Вокруг было оживленно, здесь предпочитали жить не только дворфиты, но и обычные люди, которые отлично с ними ладили. Далёкая от светской жизнь кипела в своем ключе. Потертая дверь лавки скреуха Карумана оказалась заперта. И это в разгар торгового дня. Похоже, он и правда не очень-то был заинтересован в новых клиентах. Ургов несколько раз громко постучал и гаркнул так, что даже Лестер вздрогнул от неожиданности, а лошади в упряжи взволнованно зафыркали. Эй, Дед, ты тут? Открывай, коли тут! Свои пришли!» Некоторое время внутри было тихо. Ургов возвал к упрямому родственнику еще раз, а потом еще раз... Затем крепко выругался, и только тогда шуршащие жалюзи на дверном окне поднялись, и в нем появилось недовольное лицо пожилого дворфита. Он подозрительно оглядел сначала внука, затем Лестера и скрылся в полумраке. «Просто отлично!» — простонал боец. Но неожиданно щелкнул замок, и дверь приоткрылась. На деле скреух был гораздо ниже, чем показалось сначала. Он едва доставал Лестеру до плеча. «Чего надо? У меня обед вообще-то!» Проворчал он с порога. «Чего тебе не живется спокойно, деревянная твоя башка?» — налетел на внука. «У нас дело к тебе, говорю же!» — огрызнулся тот. «И какой такой обед? Ты что, полдня обедаешь?» «Добрый день, мистер Каруман!» — вежливо отозвался Лестер, не собираясь слушать спор двух упрямых дворфитов. «Я хотел бы с вами посоветоваться, опираясь на ваш артефакторно-оружейный опыт». «Заказать что хочешь?» — не слишком приветливо уточнил Скреух. «Если личину заказать, я за такой не берусь. К оруду идите, он бесстрашный». Лестер открыла было рот возразить, но осекся, слегка ошарашенный, внезапно всплывшей информации. Вида постарался не подать. Получается, не очень давно у знакомого стрелуху мастера кто-то заказал личину, а на Клэр как раз напал человек под магической завесой. Надо бы раскрутить этот вопрос. «Нет, я без заказа». Лестер улыбнулся и сделал один шаг вперед, показывая свои намерения. «Но я хорошо заплачу». Старик почесал рыжую с проседью бороду, которая по старинному обычаю дворфитов была украшена несколькими косичками и качнул головой внутрь лавки. «Тогда заходите! Чего топчетесь?» Внутри было сумрачно и тихо. Расположиться пришлось на двух пыльных и не очень удобных стульях. Мастерская-магазин «Скреуха» оказалась весьма захламленной. Торговый зал не мешал бы расчистить, на полках навести порядок, Похоже, гостей старый двор Фит вообще не любил. Любых. Чего узнать хотите? Если что, я ничего незаконного не делаю. Твой приятель не из полиции, Ургов? А то с тебя станется вляпаться во что-то и остальных запятнать. Лестер начал терять терпение. А может, вы меня послушаете? Рявкнул он так, что дед сразу обидчиво нахохлился. Да говори уже! Вы, сарканы, только рычать умеете по драконье. Тоже мне. Лестер медленно выдохнул, чувствуя умоляющий взгляд Ургофа. «Злиться на старика толку нет, его не проймешь. Я хочу узнать, кто мог изготовить редкий вид магического кинжала. Он наверняка вам знаком». С этими словами он продемонстрировал скреуху эскиз Клэр. Дворфит подался вперед и щурясь изучил рисунок. «Первый раз вижу», — заявил уверенно и сложил руки на груди. «Неужели?» А ваш внук уверяет меня, что раньше вы могли сталкиваться с такими артефакторами очень близко. Мой внук порой вообще слишком много болтает. С пожал плечами. Не всему можно верить. «Эй!» — возмутился тот. «Я точно видел подобное у тебя в мастерской!» Дед посмотрел на него так уничтожающе, что даже Лестеру сделалось не по себе. «Вам ничего не угрожает. Я не собираюсь ни в чем вас обвинять, но...» Он покосился на бойца, решая, стоит ли говорить при нем. Этим кинжалом недавно ранили человека, и отыскать его владельцу очень важно, чтобы не допустить такого снова. Ургов вытаращился на него, словно услышал нечто ужасное. «Вы говорили, что вам просто интересно». «Мне действительно интересно», — подтвердил Лестер. «Но ради пустого интереса я не стал бы сюда тащиться». Тем более ради того, чтобы посмотреть на старого упрямца, который боится рассказать, что знает, потому что за запертой дверью, конечно, гораздо спокойнее. Скреух поджал губы, которые едва было видно под пышными усами, а затем вздохнул. «Если вы говорите, что ни в чем обвинять меня не станете, не стану». Старик досадливо цыкнул, на что-то решаясь. «Было дело. Попался мне однажды такой заказ». Проговорил он осторожно. Но тот кинжал был совсем простенький. Девица баловалась, соперница насолить через магию хотела. Вот и пришла. «Сделайте, мол, кинжал для ритуала. Вот я и сделал». Но ну и тогда это было незаконно. Ножичек-то был с палец, а этому олуху, видно, показалось другое, потому что мелкий еще был. Он снова взглянул на внука. «Так значит, вы понимаете, что это?» «Понимаю, конечно. Вещица серьезная, не для баловства». И сделано по самым старым дворским схемам. Таких сейчас почти нигде не сыщешь. Видите вот эту завитушку? Вижу. Это что-то вроде магнита, притягивает магию. Вот в этот сосуд, который находится в рукояти. Лезвие, проводник. И для крови, и для силы. Такие кинжалы могут изготовить только самые умелые мастера. И такие есть в Кальне? Кроме вас, конечно. Сомневаюсь. Покачал головой Дворфит. Такие остались только в исконных землях, в долине морозных озер. Там еще можно раздобыть такую штуку. Здесь изготовлением заниматься опасно. Если всплывет, загремишь, как миленький, в каталашку. Вот вы же пришли ко мне, и очень быстро. Значит, этот кинжал приведен издалека. Лестер неспешно убрал эскиз обратно в папку — — Скорее всего, либо лично кто-то раздобыл, либо через посредника. У многих дворфитов остались связи дома, и не все они чисты на руку. — А у вас остались? — Это на что вы мне намекаете, мистер, — ощетинился старик. — Чтобы я вам ниточку в руку дал? А каков мне с того прок ввязываться в неприятности? — Я же сказал, что заплачу, — терпеливо напомнил Лестер. — И заплачу немало, особенно если ваш рассказ выведет меня на нужный след. «Нехорошее дело, ввязывайтесь, мистер. Простые люди даже маги такими вещицами не обзаводятся». «Я это понимаю, но пострадал человек, и, возможно, пострадает еще больше, если я не отыщу владельца кинжала». «Хорошо, там я вам один адресок, но если спросят, я вам ничего не говорил». Лестер кивнул, а лицо Ургофа приобрело страдающее выражение. «Похоже, он-то влипать ни во что не желал». Но ему все же пришлось вытерпеть весь разговор Лестера с его дедом. Тот, на удивление, старательно описал, где и у кого можно спросить подробности о том, откуда взялся кинжал и кто мог им заинтересоваться, и вообще перестал казаться таким же беруком. — Но гарантировать, что вы найдете именно то, что вам нужно, я не могу, — напоследок добавил он. — Не всем хватит смелости рассказать правду. Главное, что вам хватило, верно? Лестер улыбнулся, пряча листок с адресом за пазуху. «Верно», — хмыкнул дворфит, потирая шершавые ладони. «Так что насчет оплаты?» «Поступим так. Я заплачу вам часть вознаграждения за очень приятный разговор сейчас, а остальное, когда выясню то, что меня удовлетворит. Идёт?» Скриох задумался, глядя на внука. Тот, наконец, не выдержал. «Мистер Этлхард, очень уважаемый и честный человек. Можешь ему доверять». «Поручился так поручился». Лестер еле сумел сдержать улыбку. Такой незамысловатой похвалы он никак не ожидал. «Ну, тогда по рукам. Дорфид встал с места. И давайте поскорее. Скорый вечер, а я еще не закончил важные дела». Лестер отсчитал ему заранее обдуманную сумму, и они распрощались. Скреух даже проводил гостей до экипажа и долго стоял, глядя ему вслед, пока тот не повернул за угол. Ургов хмурился и мысленно ворчал — Казалось, если напрячься, можно было бы расслышать все бранные выражения, которыми он сейчас крыл упрямого деда. Тот немало их задержал. Лестер ждал. Наконец, они завернули в другой переулок, и экипаж сразу остановился. «Разве мы уже приехали?» Ургов озадаченно выглянул в окно. «Ехать-то далеко отсюда. А я уж этот район как свои пять пальцев знаю». «Нет, мы не приехали. И не поедем по тому адресу, который указал твой уважаемый родственник». Лестер открыл дверцу и шагнул на улицу. Идешь, или подождешь меня тут? А куда идем-то? Следить за скреухом, конечно. Уверен, сейчас он выждет немного времени и побежит к своему знакомому, о котором умолчал, чтобы предупредить его о моем визите и обо всех вопросах, которые я ему задавал. Ургов вышел тоже, снял с головы слегка мятую шляпу и почесал наморщенный лоб. Я чего-то ничего не понимаю! С чего вы взяли? «А это тогда что за адрес?» «О, это настоящий адрес, не беспокойся. Тут твой дед вполне честен. Но так получилось, что названного им артефактора я хорошо знаю. Он пару раз вел у нашего потока лекции в Академии, заменял основного преподавателя. И я могу поручиться, с изготовлением кинжала он точно не может быть связан. Так что твой гранд-попа, скорее всего, просто пустил нас по ложному следу, чтобы потянуть время». Лестер улыбнулся, ошалело хлопающему глазами Ургофу и быстрым шагом направился обратно. Скоро они вернулись к дому старика-артефактора. Тот ещё был в лавке, внутри горел тусклый свет, но вот он погас, и искре хазирая и явно торопясь вышел в переулок. «Мы что, пойдём за ним?» — зажимая нос, Гундоса проговорил Ургов. К сожалению, им с Лестером пришлось спрятаться в закоулке между домами, где нещадно пованивало какой-то тухлятиной. «Пойдём, а как же!» Кивнул тот и выдвинулся первым. Скреух не оглядывался, поэтому можно было просто идти за ним на достаточном отдалении и не попадаться на глаза. В этот час на улице было весьма людно, и от случайного взгляда удавалось прикрываться горожанами, которые тоже спешили по своим делам или просто прогуливались. Наконец двор Фит пошел медленнее, а затем, снова оглядевшись, юркнул в дверь часовой мастерской — Преследователи заняли самую близкую из возможных скрытых позицию, чтобы ничего не упустить. «Может, у него часы сломались?» — наивно предположил Ургов. Но и в его голосе слышалось сомнение. На самом деле он лучше всего знал, на что способен его родственник, и в то же время пытался хоть как-то оправдать его. «Ты знаешь, кто держит эту мастерскую?» «Только по имени. Никогда с ним не разговаривал. Он учился у деда одно время, или его сын, не помню уже толком». Оба они у него часто ошивались. В общем, все это вообще может быть не связано с тем, что мы приходили к нему». «Может быть». Лестер покивал. Скревуха не было достаточно долго. Он вышел чем-то встревоженный, а на крыльце следом показался другой дворфит, помоложе и пониже. Он тревожно огляделся, а затем хлопнул гостя по плечу и что-то сказал, склонившись к его уху. «Лучше тебе затаиться на время». Донеслось сквозь городской шум. «Глядишь, уляжется». «Вот, а ты говоришь, не связано», — шепнул Лестер спутнику. «Как вы поняли? Мало кто так легко и внезапно заговорит, если до этого упорно отпирался. А я ведь его даже не пытал. К тому же, повторюсь, с адресом он прогадал». Ургов с опаской покосился на Лестера, но больше ничего говорить не стал, видимо, на всякий случай. Обменявшись с другом еще парой слов, Скреух наконец ушел той же дорогой. Часовщик еще некоторое время постоял на крыльце, над чем-то размышляя, а затем суетливо скрылся внутри. «Идем». Лестер сразу шагнул вперед. «Думаю, у этого мистера мы узнаем гораздо больше интересного, чем я думал». «Я закрываюсь!» — крикнул мастер, выглянув из рабочей коморки, когда услышал звон дверного колокольчика. Едва оглядел гостей, как его лицо тут же испуганно окаменело, а по щекам разлилась бледность. «Простите, но я хотел бы...» Начал Лестер, но больше мастер ничего слушать не стал, только бросил на него бешеный взгляд и метнулся обратно в полутемную комнату. «Подождите, вы не дослушали!» Пришлось бежать за ним. Ургов остался у двери, караулить на случай, если часовщик решит сбежать через нее. Впрочем, он и решил, только не через входную дверь, а через окно, которое выходило на сумрачный переулок с другой стороны дома. Такого поворота Лестер почему-то не предположил. Он ускорил шаг, уверенный, что успеет его нагнать. Но уже сидя на подоконнике, дворфит вдруг развернулся и выбросил руку вперед. С его ладони сорвался полупрозрачный серебристый шар, а за ним еще один чтоб тебя!» Ругнулся Лестер. Повернул было назад, но оказалось поздно. Оба шара разбились прямо у его ног. Сильнейшая ударная волна оторвала его от пола и швырнула через всю комнату в зал. По пути он ударился плечом о дверной косяк, в суставе что-то хрустнуло, а перед глазами вспыхнули радужные пятна. С полок посыпались коробки и ящики с инструментами, все прямо на голову Лестера. «Держи, гада!» — рявкнул он Ургофу, и тот бросился в погоню, однако сначала на его пути оказалась раскиданная ударной волной по комнате мебель, и пока Ургов спотыкался, пробираясь к окну, часовщик успел сбежать очень далеко. «Ушел, мистер Эттлхарт!» — досадливо отчитался тот. «Как вы?» «Да не очень», — прокряхтел Лестер, садясь. «Кажется, плечо вывихнул. Вот тебе и часовщик». «Кто бы мог подумать?» — сконфуженно пробормотал Дворфит. «Дайте я посмотрю. Я, знаете, в юности каких только травм не получал. научился кое-чему. Ну-ка». Он ощупал руку Лестера до плеча и вдруг дернул так, что тот припомнил резервный запас бранных слов, к которому прибегал не так уж часто. «Предупреждать надо». «Нет, лучше без предупреждений», — хмыкнул боец. «Через несколько дней будете как новенький, но к лекарю все же сходите». «Обязательно». Согласился Лестер, вставая. Попытался покрутить пострадавшей рукой. Тянущая боль не позволила слишком многое. К тому же на лбу саднила содранная чем-то упавшим сверху кожа. Так в себе поездка вышла. «Что делать-то будем?» — тихо уточнил Ургов. «Вы только деда моего не трогайте. Он точно не со зла. Просто хотел своего прикрыть». Со зла или нет, разберемся. Я не могу обещать, что не трону его, если выяснится нечто скверное. Лестер серьезно взглянул на дворфита, и тот понурился, но это потом. А пока надо съездить к одной очаровательной мисс и очень серьезно с ней поговорить, все может оказаться еще серьезнее, чем я представлял.